Глава 18. Горечь предательства. Мы стояли рядом с искорёженным автомобилем в каком-то овраге с пожухлой травой и редкой чахлой порослью орешника. Солнце скрылось за тучами, ощутимо похолодало, и я поежилась, когда налетел неприятный осенний ветер, принеся с собой дорожную пыль и мелкие листочки. За то время, пока мы ждали полицию и помощь из лицея, по пустынной дороге не проехала ни одна машина — Было тихо, и лишь из чудом уцелевший магнитол и подозрительно бодрый голос напевал песню о весне и любви. «Как кстати, раздраженно подумала я и украдкой посмотрела в сторону Влада. Приподняв воротник тонкой кожаной куртки и постоянно поеживаясь под пронизывающим ветром, он с тоской во взгляде уже третий раз обходил вокруг своей некогда блестящей новой машины, превратившейся в искореженную консервную банку. Я сомневалась, что автомобиль можно восстановить. Ко мне Катурин не приближался, даже не поинтересовался моим самочувствием. Точнее, поинтересовался сразу после аварии, и все. Начало казаться, что вчерашняя ночь на крыше просто пригрезилась. Запоздала, накатила истерика, которую никак нельзя было показать. Я смотрела на помятую груду металла и думала о том, как легко мы отделались — А если бы Влад не заподозрил неладные и скорость была больше? А если бы это случилось дальше, на повороте, где не пока ты, поросший травой склон, а обрыв? И нас крутануло бы не один раз, а несколько. Сотни, если бы, крутились в голове, и я чувствовала, что у меня начинают дрожать губы. Было трудно не сорваться и не зареветь в голос». Я медленно отступила и прислонилась к помятому корпусу машины, пытаясь не показать, насколько мне плохо и страшно. «Легко отделались», — через какое-то время озвучил мои мысли Георгий Романович. Влад сосредоточенно кивнул. Он уже позвонил Яну и сейчас поднялся из оврага на обочину дороги, чтобы не пропустить машину друга. Я последовала за ним. Хотелось немного размять окоченевшие в тонких остроносых сапогах ноги. Осенняя промозглость чувствовалась сейчас особенно сильно, и у меня начал замерзать нос. Смеркалось. Проселочную дорогу накрывали ранние сизые сумерки. Темно не было, но пейзаж сразу стал мрачным и унылым. Кажущаяся серая трава, изломанные силуэты деревьев на горизонте — тонкие голые хлысты кустов орешника и застывший в кювете автомобиль, издалека напоминающий сломанную детскую игрушку. все это нагоняло тоску. Мне хотелось убраться отсюда как можно дальше, туда, где кроме черно серой гаммы присутствуют хоть какие-нибудь цвета. Поэтому, когда на обочине затормозила ярко-красная машина Яна, который примчался через полчаса после звонка Влада и даже раньше сотрудников ДПС, Я, не раздумывая, залезла на заднее сиденье, поспешив скрыться от унылого осеннего пейзажа. В салоне было тепло, уютно и одуряюще пахло настоящим молотым кофе с шоколадом. Я очень удивилась, когда Влад залез за мной следом. Все в порядке?» — настороженно поинтересовался он, потирая озябшие руки. Впервые с момента аварии я заметила в глазах парня беспокойство и, слегка улыбнувшись, в ответ кивнула. «Думала, ты сообщишь отцу, а не Яну?» — заметила я, скидывая обувь и забираясь на мягкое сиденье с ногами. «Скажу ему вечером лично». Влад мигом помрачнил. «Понимаешь, у него есть одно не очень хорошее качество. Что бы ни случилось, он всегда чересчур громко орёт. Мне не хочется сейчас выслушивать бессодержательные вопли. Кстати, вон машина ДПС» он выглянул в окно и, повернувшись ко мне, немного виновато улыбнулся. «Прости, мне пора». Легкий поспешный поцелуй коснулся губ, и в тот же миг к щекам хлынула кровь. Влад слегка улыбнулся и выскользнул на улицу, а я почувствовала себя счастливой. Правда, лишь на краткий миг, ровно до тех пор, пока не возвращалась мыслями к летящей вниз по склону машине. Снова к горлу подкатил комок страха, а руки затряслись, Еще никогда я не чувствовала неотвратимую смерть так близко. После того, как за Владом закрылась дверь, я положила под голову небольшую надувную подушечку, которую обнаружила на полке багажника, вытянула ноги, насколько это было возможно, и прикрыла глаза. Меня снова трясло. Ян вместе с Владом и Георгием Романовичем ушел общаться с подоспевшей полицией, а я, наконец, осталась одна — и смогла сделать то, что давно хотела. Разревелась. Слезы лились из глаз, не переставая. Из груди вырывались детские всхлипывания, но зато перестали дрожать руки. Скоро мне стало легче. Я вытерла щеки рукавом водолазки, потом закрыла глаза и отключилась, умудрившись проспать и оформлении необходимых документов и саму дорогу домой. Открыла глаза тогда, когда Ян остановил машину во внутреннем дворе лицея, напротив лестницы. Я огляделась по сторонам и заметила, что кроме водителя в машине только Георгий Романович. «А где Влад?» — взволнованно уточнила я. Дождался эвакуатора и поехал вместе с ним в сервис. «Не представляю, зачем», — пояснил Ян. «Видимо, хочет проследить, что там будут делать с его любимой машинкой». «А разве сделают быстро?» — удивилась я. «Мне кажется, машина вообще не подлежит восстановлению». «Да почему не подлежит?» — хмыкнул Ян. «Подлежит. Просто Влад, видимо, хочет убедиться, что сдал свое сокровище в надежные руки. Я попозже заберу его из города». Несмотря на наступивший вечер и испортившуюся погоду, народы на ступенях лицея было немало. Видимо, об аварии слышали уже все. Даже Елена Владленовна с недовольным выражением на холеном лице застыла на верхней площадке лестницы. Вероника кинулась к машине, но, заметив, что Влада в ней нет, замерла, как вкопанная. Я видела, как побледнело ее лицо, и мне на миг стало жаль девушку. Представляю, какие ужасы могли прийти ей в голову, ведь Влад даже не позвонил ей, пока мы ждали полицию и машину. Расстроенную подругу Влада кинулся утешать Ян, а ко мне подскочила Ксюша. «Расскажу все потом». Вяло буркнула я и под чутким надзором подруги отправилась в медчасть, где меня осмотрели и раз пять переспросили, точно ли я не чувствую тошноты и головокружения. Я отнекивалась, и меня, наконец, отпустили в комнату, велев отдыхать как минимум до завтрашнего утра. Я с радостью согласилась, так как до сих пор чувствовала себя неважно и снова хотела спать. Вероятнее всего, именно так мой организм среагировал на стресс. Я проспала до самого вечера и ни за что бы не проснулась, если бы не услышала стук в дверь. Голова болела, руки все еще дрожали — И самочувствие было отвратительное. Все же авария, несмотря на то, что ни для кого не имела серьезных последствий, оказала на меня сильное воздействие. Я все еще не могла отойти от шока. Какое-то время находилась в состоянии аффекта, а сейчас пришла расплата в виде слезливости и слабости. Единственное, чего хотелось — спать. Я даже не стала накидывать халат поверх пижамы. Сильно сомневалась, что пожаловал кто-то посторонний. Скорее всего, вернулась Ксюша. Я включила свет в небольшом коридорчике-тамбуре, когда стук повторился снова. «Уже иду!» — сонно пробормотала я и открыла дверь. К моему удивлению, на пороге стоял Георгий Романович. «Ой, Алина, простите бога ради, похоже, я вас разбудил!» — смутился он. «Да ничего страшного!» — сконфуженно пробормотала я, чувствуя, как краска стыда ползет по шее к щекам. Разговаривать через дверь было неловко, и я посторонилась. «Проходите». «Нет, нет». Георгий Романович испуганно покосился на мою пижаму с мишками Тедди и не двинулся с места. «Я не отвлеку вас надолго». «Так, буквально на пару слов. Дело в том, что я серьезно ошибался». После небольшой паузы продолжил он. «Я приехал сюда с вполне конкретной целью — вывести на чистую воду руководство лицея. После смерти племянника подозревал, что здесь творится что-то плохое», Винил в трагедии семьи людей, не имеющих к этому никакого отношения. Ситуация с вашей подругой была для меня словно красная тряпка для быка. Но я ошибался. «В чем же?» — с замиранием сердца уточнила я. Эти два случая и правда не связаны между собой. Сегодня я все же дозвонился до машинных родителей. С девочкой действительно все хорошо. Просто ей было очень сложно осваивать программу лицея, А родители хотели для своей дочери лучшего, поэтому упорно игнорировали тревожные звоночки. Она не вытянула. Зато в школе, в своем классе, Маша сейчас лучшая. В этом году она собирается получить хорошие баллы по ЕГЭ и поступить в ВУЗ. «То есть вы больше не собираетесь к ней ехать?» — уточнила я, отчетливо улавливая в словах преподавателя ложь. «Он врал мне в лицо. Врал красиво и складно, как и все в этом месте». Георгий Романович не учел одного. Я знала, что его племянники Маша это далеко не все несчастные случаи. Думаю, в этом нет необходимости. А сейчас еще раз, извините, мне стоит идти, а вам отдыхать дальше. Сегодня был слишком тяжелый день. Вы даже не представляете, насколько. Пробормотала я и закрыла дверь. Душили злость и обида. Казалось, кто-то обрывает все ниточки, которые могут привести меня к ответам. Но сколько бы меня ни пытались убедить, будто у Маши все хорошо, я в этом сомневалась. Чем дальше, тем больше. Нам говорили, что ее увезли в больницу, но мы не видели скорой. Мы пытались дозвониться, но телефоны не работали, мы хотели найти ответ в ее вещах, но вещи исчезли. Появился человек, который собирался помочь нам с поиском ответов, но во время поездки у машины отвалилось колесо, а сам он резко изменил свое мнение и отказался от дальнейших поисков. Чем больше я думала, тем сильнее уверялась в том, что за всеми этими случайностями стоит Елена Владленовна. Во-первых, она мне не нравилась с первого дня пребывания в лицее. Во-вторых, именно она дала нам номер неотвечающего телефона Машиных родителей. В-третьих, после разговора с ней исчезли все вещи нашей соседки. И сегодня, когда мы вернулись на машине Яна, именно она стояла на крыльце и смотрела на нас пристальным змеиным взглядом. Я более чем уверена, что от допроса с пристрастием нас спасло лишь то, что помощница директора собиралась куда-то уезжать. Ее уже ждал водитель. Но кто сказал, что она еще не вернулась в лицей? Я слишком хорошо помнила пустой, покорный взгляд инспектора МЧС, который должен был искать змею-убийцу в наших лесах. А что, если помощница директора загипнотизировала и Георгия Романовича? Голова разболела сильнее, я поняла, что просто не могу думать на эту тему дальше. «Утро вечера мудренее», — заключила я, и снова улеглась на кровать, решив завтра еще раз поговорить с Георгием Романовичем. Если он не переменит своего решения, попрошу у него номер телефона Машиных родителей, тот, по которому он якобы дозвонился, и попробую поговорить с ними самостоятельно. Возможно, я и правда надумываю, а на самом деле все проще и логичнее. Но я в это не верила. Предчувствие убеждало меня в обратном».